Глава 19. Нелегалы. Луа, 23 октября 2016 года. Челнок начал тормозить. Чем меньше оказывалась скорость, тем ниже опускалась орбита. Вот уже и забортный шум появился, дрожь пуская по корпусу. Крылья шаттла окутались ореолом плазмы, а потом в иллюминатор вплыли облака. Бесконечное белое поле кумулюсов от горизонта до горизонта. Окунувшись в тучи, челнок словно остыл в них и вынырнул на свет, как обычный самолет, идущий на посадку. Внизу курчавились леса, обычные зеленые, не какие-нибудь оранжевые джунгли. Зеркальной ленточкой отразилась река, мелькнуло несколько поселков, словно кубики рафинада рассыпали по зеленой скатерти. И появился космопорт, огромное серое поле, уставленное дисками, конусами, полушариями кораблей третьего и четвертого классов. Челнок-антиграф все сильнее снижал скорость, пока вовсе не завис, после чего медленно, почти что нежно опустился на поле, залитое чем-то матовым и гладким. Все сразу подхватились, заспешили, загомонили. Земляне вышли последними. «Первый раз на космодроме», — сказал Чернов. Ломов сощурился. «На эту планету, сержант, еще не ступала нога человека», — сказал он с пафосом. «Я имею в виду землянина. Так что твоя нога ступила сюда первой. А ты, вместо того, чтобы сказать нечто историческое, на века...» Первый раз на космодроме. Да ничего в голову не пришло, стало оправдоваться Максим. Цыц, сказал Сулейма. Нашли время и рундой заниматься. Вы на материнской планете содружества Луа, а ведёте себя как карапузы из яслей, догоняем наших, так сказать, коллег живо. И земля не припустили. Коллеги, впрочем, спешили не шибко. Столпчившись на большом синем круге, они чего-то ждали. Антон предположил, что синий круг это что-то вроде автобусной остановки, и ошибся. Круг начал плавно опускаться. Вегом гаркнул Сулима. Подлетев, товарищи спрыгнули на диск подъёмника и приняли независимый вид. Круг пронизал метров 100 в глубину, пока не оказался в центре обширного круглого помещения с куполовидным сводом. Все быстро покинули подъёмник, и тот плавно вознёсся обратно, плотно входя в шахту, как пробка в бутылку. Круглое зыяние на своде мигом затянулось диафрагмой. Пока Антон разглядывал здешние фокусы и фокусы, коллеги их опять покинули, шагая на ползущую полосу по льдука. Из целого ряда самодвижущихся дорожек, набиравших разную скорость, надписи на космолинге повторялись под ногами: "Поледук, линия С". Все, кто прибыл вместе с землянами из космоса, стояли на этой полосе, на линии С. Лента под ногами поднималась по пандусам, заворачивала, и чем дальше уносило, тем больше народу появлялось вокруг. Небольшой тоннель, в котором помещался поледук, расширился, разросся, разделился на несколько уровней. Люди в разных комбинезонах, в синих или серебристых, иногда в фиолетовых, сновали в разных направлениях вдоль и поперек. Гул голосов полнил за подземные залы, и Ломов просто не поспевал разглядеть хоть мельком здешнюю жизнь. Лаониты брели или целеустремленно шагали, в одиночку или компаниями. Часто можно было видеть мужчину, ведшего под ручки двух женщин. Все трое оживленно переговаривались, смеялись или наоборот, брусно прощались. Парочки попадались очень редко. Как правило, это были молодые юноши с подружками, но чтобы взрослого парня провожала или встречала всего одна девушка, такого Ломов не приметил. «Они тут как мормоны», — проговорил Максим, «двоежонцы». В принципе, оценил Сулима, неплохой обычай. И вот сразу несколько полидуков, заключенных в огромные, словно бы стеклянные трубы, сошлись в гигантском терминале, стены которого и все перекрытия были полупрозрачны. Ломов хорошо видел, как ходили люди уровнем выше и внизу. Его даже посетило неприятное ощущение потери опоры. Всё вокруг казалось сквозным, зыбким, неустойчивым. Шаркая по протекторам, мимо прошёл робот, деловито толкая перед собой тележку с большим серебристым контейнером. Ломов даже умилелся. Всё как в старой советской фантастике, нежно и любимой. "Сто, ребята, притормозил капитан, дальше ходу нет". Антонов смотрел, стараясь сделать это по-шпионски, незаметно. Они стояли в громадном зале, разделённом на две части шеренгой регистраторов, похожих на земные металлоискатели. Это такие дверные рамы, через которые безостановочно двигались очереди прибывающих и отбывающих. "Тут мы не пройдём", мрачно сказал Сулима. "Будем искать", проговорил Антон, неторопливо шагая в сторону от регистратуры. Его внимание привлекли киберы. Эти трудолюбивые машинки сновали повсюду, покидая терминал и возвращаясь обратно. Разумеется, регистраторами они не пользовались. Нет, чай с киберов, принадлежавших пассажирам или роботы-носильщики топатали следом за хозяевами. Но вот космодромные автоматы и близко не подходили к регистраторам. А как же тогда они попадали на улицу? Не сразу, но Ломов осмотрел такие кошкин лаз, вход в технический коридор для роботов. Это была низкая дверца, почти незаметная за растениями в кадках, похожими на гигантские папоротники. Неужели всё так просто? За мной скомандовал Антон. Походкой занятого человека он прошагал, скрываясь за перистыми листьями, и просунулся в киберинлас. Дальше тянулся туннель Патерна, в полтора метра высотой. Кондиционеры тут не работали, но сквозняки гуляли, так что на духоту жаловаться не приходилось. Согнувшись в три погибели, поминая слишком продвинутых лаонитов, земля не добрались до длинного помещения зарядной станции. Тут с полдесятка киберов стояли неподвижно, подключённые к сети. Сюда, сунувшись в один из ходов, Антон вернулся. «Не сюда!» Следующий туннель вывел всю компанию наружу. Дверца, правда, не хотела открываться, зато плотно сбитый Сулима хотел. Створка жалобно скрежетнула под ударом могутного плеча. «На свободу с чистой совестью!» – прокряхтел Иван, выбираясь на свет. «Блин!» Последнее выражение относилось к группке крепких парней в зеленых комбезах. Это был внутренний контроль. Зеленые тут же встрепенулись, завидя нарушителей. «А ну, стой!» «Ага, сейчас!» – буркнул Сулима, пускаясь с места бегом. Перед землянами простиралась большая привокзальная площадь, где было людно. Народ пребывал на больших пассажирских платформах. Гравибусах, гравимобилях, как назвать. В общем, эти транспортные средства плыли над широченной дорогой, по земным понятиям не меньше, чем 12-полосной. Хотя никакой разметки на однообразном сером покрытии не было. Гравиплатформы имели отдаленное сходство с автобусами-двухпалубниками, только были куда больше, метров 6 в ширину. Туда. Внутренники затерялись в толпе, И наша троица кинулась к гравиходам-гравибусам. Какая-то грузная лаонитка подбежала к медленно скользящей платформе и визгливо спросила «В Мерет?». Автомат ответил монотонным голосом «В Мерет». Тетка сразу успокоилась и полезла в нижний салон. За нею поспешал робот, смешно перебиравший с уставчатыми ногами. Больше всего он походил на журнальный столик, нагруженный ручной кладью. Земляне переглянулись, и в этот самый момент выскочили внутренники. «Стой, стрелять буду!» Зелёные размахивали парализаторами, но пускать в ход своё нелетальное оружие не спешили. Много народу шастало, можно было вполне задеть штатских. Антон бросился было к платформе, но тут же шарахнулся прочь, кто от погони на автобусах уходит. Он набежал к платформу, чтобы, по крайней мере, укрыться за ней, и бегом марш до лесопосадок за дорогой. У пистолетов-парализаторов, иначе станнеров, дальность поражения не превышает 15 метров. Держись в 20 шагах от преследователей, и всё путём. «Стой! Сейчас!» — обронил Сулима. Неожиданно рядом остановился старенький квадратный атомокар с открытым верхом. Никаких гравитаторов, обычные колеса. За рулем сидел абориген в синем комбезе. Коротко стриженный, он явно не относился к работникам. Висок его был гладок, ни следа от нейрошунта. «Прыгайте!» — крикнул Лаанец. Антон, не думая, сиганул на заднее сидение. Рядом упал Максим, а капитан свалился на сидение рядом с водителем. Турбина взвыла, покрышки взвизгнули, Ира тамакар рванул вперёд. Голубые парализующие лучики прыснули по верху, только мурашки пошли. Водитель тут же обернулся, выхватывая станер, три горячих выхлопа. Ах, ах, ах! И обориген снова вцепился в руль. Атамакар вильнул и зашуршал по дороге. Справа бесконечное серое поле космодрома, слева луга и перелески. Лишь вдали маячили две высоченные мачты с решётчатыми сферами наверху, смахивавшие наисполинские трости с на발дашниками из блестящей сетки. Отсидимся там, сказала Вариген сиплым голосом, указывая на мачты. Хом-детекторы сбоят возле Энергантен. Думаешь, нас будут искать? спросил Сулейма. Обязательно. Допуст да тебе ищут.